Глава 22. Андрей и Сангис. Мы наконец-то доехали до океана. Я вышел из машины, и на лицо сама по себе наползла улыбка. Отлично. Сперва решили перекусить, и повара воины начали готовить. Лидеры городов собрались отдельно. У них там было свое совещание. А я постарался найти свободное место в тенечке. Интересно, а как темнокожие будут чудище морское убивать? Они настолько сильны? И какой уровень у этого чудища? О чем думаешь? Ко мне подошла Алая с тарелкой супа в руках. Да вот гадаю, как морского монстра бить будут. Где еду взяла? Там, Алайо махнула в нужную сторону. Я поднялся. Надо подкрепиться. День сегодня сложный. Когда все поели, главы групп начали отдавать приказы своим генералам, а те замам и так по иерархической лестнице дошло и до нас. Будем защищать от внешнего вмешательства, объяснила Алайо, а затем смутилась. Но ты будешь я слабая. С тобой будут два бойца, они ответственны за твою защиту. Я хмыкнул. Понял. К нам подошли два темнокожих воина: худой парнишка с винтовкой и вооруженный клинком мускулистый парень, который показался мне подозрительно знакомым, но не мог вспомнить, где видел. Мускулистый что-то сказал и указал в сторону машин. Тебе надо надеть защиту, перевела Алайя. Очки, каску, бронежилет. Вау. Отлично. Я довольно улыбнулся. Можно рискнуть и достать пиллонку с наушниками. Почему нет? Особенно попозже, когда все будут сконцентрированы на битве. Мы вчетвером подошли к большой грузопассажирской машине, похожей на доисторический УАЗ. К автомобилю тянулась очередь из голдящих бойцов. Ещё в нескольких местах я заметил похожие скопления людей, никакой организованности. А это что? Я показал на возвышающуюся вдали большую странную тарелку, которая ещё и крутилась. Это такая штука, которая сеть даёт, с умным видом объяснила Алая. За пределами городов сети нет, поэтому нужны такие машины. Хм. Я нейтрально кивнул. Отлично, точно попробую илонку вынуть. Посмотрел на начало очереди. Двое парней стояли перед открытым кузовом машины и вынимали оттуда коробки, передавая дальше. Как я понял, это и есть защита. Только как они размеры определяют, интересно. Все же вряд ли одинаковые бронежилеты достанутся и мне, и Алаю. Но вот когда настала моя очередь, один из раздатчиков посмотрел на меня, затем почти сразу же прокричал что-то внутрь кузова. Я уловил странный блеск в его глазах. Сканер. Мы вчетвером получили свои коробки и отошли на свободный участок под пальмой. Я поставил свою ношу на землю и открыл крышку. Давай помогу. Алая вытащила из моей коробки очки, каску, перчатки. Помагла надеть, потом шел бронежилет. Я пощупал его, подвигал головой, привыкая к шлему и очкам. Ещё наколенники и налокотники. Алая вынула последнюю защиту из коробки. Тут еще питательные батончики и бутылка воды. Все. Когда я полностью облачился, девочка сама начала снаряжаться. Попрыгала, покрутила руками и повернулась ко мне. Я пойду с сожалением, сказала она из-за очков, я не видел ее лицо. Удачи тебе. Со всей серьезностью кивнул ей. Спасибо за помощь. Береги себя. Осталось немного. Да. Алая воинственно махнула рукой и легко побежала к берегу. Мои компаньоны уже облачились и ждали только меня. Я рассылал батончики и воду по карманам, оглянулся в поисках мусорки и заметил, что никто не парится. Коробки просто бросили на земле и забили. Ну и ладно. Мы втроем заняли позицию довольно далеко от берега. Как я понял, когда все начнется, сражение привлечёт к себе много мутантов отовсюду. Вот мы и будем отбиваться от них, чтобы они не мешали командирам месить чудище морское. Я стоял, сжимая эфес сабли и поглядывал в сторону океана. Очень интересно, что там происходит. Мои напарники тоже туда посматривали, негромко переговариваясь между собой. я несколько раз поймал взгляд качка с мечом и снова задумался, где я мог его видеть, почему знакомым кажется. Со стороны берега раздались выстрелы. Похоже, началось. Я заметил в отдали вспыхнувшее пламя. Блин, интересно, что же там такое происходит. Мэй хмуро наблюдала за действиями африканцев, когда загрохотали первые выстрелы. Рядом сидела Алиса и негромко комментировала. Двое из десяти будут защищать со стороны материка, двое с воздуха, а остальные шесть будут сражаться с чудищем. интересно, это что за сила? она показала на одного из лидеров, маленького темнокожего мужичка с шикарными кудрями, вокруг которого летали и жужжали металлические насекомые с длинными и острыми жалами. "Управляет железными осами", неуверенно предположила Мэй. На экране шестеро глав подошли к воде. С каждым следовало по два-три генерала. А Тина шел со слоном и суровой женщиной. Их окружали три черных демона, сила каждого из которых не уступала Жнице Андрея. Мы уже насчитали у этого старикашки 6 из девяти исключительных демонов злого рока. У Алисы блестели глаза. Андрей сможет все забрать? Не знаю. А что она делает? Девушка, самая молодая из десяти с высокими кучерявыми волосами, опустилась на одно колено и погрузила пальцы в воду. Не знаю, если Атина получит еще и эпического демона семи грехов, то его сила может резко подняться на уровень топ-20-30 всей планеты, прикидывала Алиса. Она травит воду, констатировала Мэй начали одна за другой всплывать брюхом кверху рыбёшки. "Жестокая", печально вздохнула Алиса. "Как там Андрей?" "Пока никак, стоит и ждёт". Телефон пиликнул, всплыло сообщение от Бориса первого. Мы тут же нажала на него. "Мы заметили волну немёртвых. Они уже на территории России, будут у нас дня через три-четыре». Мэй не успела переварить новости, как в ушах раздался усталый голос Ани. Этот Антон Красов принёс нам хорошие вести. В Новой России не всё так гладко. Власть токаря не признают. Американец сплотил вокруг себя недовольных и требует, чтобы их доставили в Америку. Алиса злорадно захихикала. Так им и надо. Там в городе неразбериха, продолжила Аня. Национальные конфликты вспыхивают на каждом шагу. Что вы решили предпринять? не впопад спросила Мэй. Ее мысли сейчас были далеко. Город Бориса южнее Сангиса, он первый примет на себя удар, но волна из Китая даже по самым оптимистическим прогнозам слишком огромна. Думаю, стоит дать задание Феде, пусть накалит конфликт. В голосе Ани слышалась сталь если полыхнет внутри, некогда будет на нас отвлекаться. Люди Бориса заметили волну зомби, спокойно произнесла Мэй. не мертвые уже на территории России. Девчонки замолчали. Это рано или поздно должно было случиться. По видео на Юпсисе они знали, что из Китая огромный поток хлынул в Казахстан, но вот точную информацию о местоположении зомби никто не мог представить координаты своих городов темные казахи скрывали. Скоро об этом все узнают. Наверное, уже появились видео из городов, которые на границе, с сожалением сказала Аня. Это заставит тюрьму и союз ускориться, тем более если они догадались, что Андрея нет. Кстати, как он там? Мэй перевела внимание на экран. Андрей размахивал саблей, убивая рой насекомых. К этому времени вся поверхность океана была устлана мертвыми рыбами, к берегу один за другим плыли высокоуровневые морские мутанты. Птицы в небе тоже заволновались, но пока темнокожие бойцы уверенно держали оборону. "Это раскаленный песок?" с интересом спросила Алиса. Один из командиров, пухлый дядька, завис в метре над землей и как маэстро с рук посылал волны, пышущего жаром песка в сторону насекомых. Похоже, кивнула Мэй и ответила на вопрос Ани. Андрей в порядке, его прикрывают, за ним следят. Хорошо, отключаюсь. Мы еще немного понаблюдала за битвой на берегу. Это будет долго, протянула Алиса, за один день они точно не управятся». Тоже так думаю, но нам же лучше. Мы перевела взгляд на другую иконку аудиочата с Феном топором и стрелком. Это город. Топор сидел внутри дрона и смотрел на экран, на который проецировалась картинка поселения с высокими каменными стенами, Недостроенными стенами. Изображение приблизилось, и Троица увидела, как измождённые грязные люди в лохмотьях таскают камни. Это Рабы спокойно проронил стрелок. После потери руки и глаза в войне против миллионной орды зомби, его характер сильно изменился. Никто бы не смог узнать в нём хвастливого парнишку из прошлого. "Это ужасно", пробормотал топор. "В сам город не будете лезть, начала Мэй. По ее команде дрон повернул прочь от города. Значит так, про камень подавления я ничего не узнала". И не знаю точно, где он, но думаю, что это самое защищенное место арена. Там до смерти сражаются векторы. Это рабы-гладиаторы. Дрон начал снижаться. Дальше вам придется идти пешком, продолжила отдавать команды Мэй. «Десять городов расположены так, чтобы закрыть со всех сторон доступ к арене. Между ними установлены множественные посты, а солдаты городов Непрерывно патрулируют границы. «Уничтожим их равнодушно предложил стрелок оглядывая округу. его второй класс после бронзового метки стрелок, бронзовый сканер, вдобавок над его левым глазом поработал кровавый механик и сильно модифицировал его, создав по сути артефакт. Нельзя", не согласилась Мэй. "Вам в идеале нужно скрытно проникнуть на арену и сделать всё как можно быстрее" как минимум, до арены нужно добраться незамеченными, и если о вторжении узнают слишком быстро со всех десяти городов, выступят генералы, вы окажетесь в капкане. Разумно, пожал плечами Стрелок и пошевелил металлической рукой. Ее тоже сделал механик. а Вот пришёл лично Фёдор. Пока следоте маршруту буду вас вести. Наш отдел уже нашел несколько слепых пятен через которые вы сможете проскочить. Дрон плавно приземлился. Когда трое бойцов ядра вышли из него, машина начала уменьшаться на глазах, пока не достигла размеров спичечного коробка. Путь предстоит долгий. Скорее всего, вы прибудете только утром, Мэй вздохнула. Будьте осторожны, ребята. Жизнь Андрея в ваших руках. Он сейчас в очень опасном положении. Нужно как можно скорее избавить его от метки. Мы не бойся. Топор сжал покрепче свою эпическую секиру. Мы справимся. Андрей не умрет!» – усмехнулся стрелок. Фэн проволчал. Ладно, к делу. Поверните на север, нужно сперва обогнуть город. Мэй устало потерла переносицу. Она уже несколько часов всё своё внимание уделяла операции Фена, Стрелка и Топора. Их могли в любой момент заметить дозорные. Приходилось ожидать, бежать, ползти, прятаться. Пару мест они тупо перелетели на дроне. Хрум, хром, хрум. Мэй поморщилась и повернула голову. Алиса сидела в кресле, хрумкала попкорной горящими глазами смотрела на большом экране. Битву темнокожих националистов против рыб, птиц, грызунов, насекомых и прочих мутантов. Класс, она показала большой палец моей. Они намного сильнее, чем мы думали. По-любому свои способности получили в первый день апокалипсиса. Смотри, смотри. Мы прищурилась, так как мини-камер было много, и следовательно, ракурсов тоже Ей пришлось выделить несколько человек, чтобы они переключали картинку на самые интересные моменты. На отдельном экране показывался только Андрей. Вот этот дед очень-очень сильный, Алиса ткнула в почти черного старика, который стоял в окружении светлячков. Прямо сейчас на него неслась огромная стая странных птиц голубого цвета, чуть больше воробьев с изогнутыми клювами. Старик махнул рукой, его светлячки слились в десятки более крупных и полетели на стаю. Сейчас светички беззвучно взорвались световыми иглами, на океан полился самый настоящий дождь из птиц. Ого, Мэй помрачнела. Он может объединять светичков в один очень сильный луч, а еще эти светички сами по себе атакуют врагов. А когда надо защищают деда, он и огненная тетка по очереди убивают птиц, но дед сильнее. Камера изменила картинку. На ней старенькая темнокожая бабка будто что-то тянула из океана. У нее класс связан с нитями. Алиса отложила попкорн и посерьёзнела. Очень тонкие нити, которые проникают внутрь организма и наносят смертельные ранения. Бабка встряхнула рукой, и на первый взгляд ничего не произошло, но вскоре на водную гладь всплыла гигантская туша мутанта. Когда камера показала океан, Мэй ахнула. Вся поверхность была усеяна трупами. Но если раньше это были дохлые мелкие безобидные рыбешки, то теперь опасные мутанты: гигантские акулы, птицы, моллюски. Самые разные рыбы и насекомые, весь берег был забит телами, а чуть подальше плавал труп поистине гигантской твари, даже с такого ракурса ракорусамой могла сказать, что размеры этого существа превышали небольшой самолет. А еще у них много странных таблеток и порошков, поделилась наблюдение Алиса. они могут быстро восстанавливать выносливость и дух некоторые усиливаются, думая, что алхимия у них гораздо лучше развита, чем у нас. Ну, мы тоже на месте не стоим. Мэй не согласилась. Злата постоянно в работе, каждый день лаборатория новые рецепты выводит. Наверное, дело в ресурсах, пожала плечами Алиса. У них же там много всяких редких цветочков и ягод. Что с крыша крышевойнах? Ну, Алиса постучала пальчиком по подбородку. Если сравнивать с Россией, то много демонологов и тех, у кого навыки с дикими зверями связаны, например, подчинение и превращение. Еще много сканеров, много магов ветра, земли и огня, но очень мало стрелков с огнестрельным оружием, прям единицы, и среди глав городов нет таких. У нас их намного больше. Стрелков оставили в городах, они там нужнее», – уточнила Мэй. «Но даже так там в основном с луками. Что еще?» Самый сильный из них тот бугай с лысой головой. Алиса ткнула пальчиком, и будто по команде картинка поменялась и показала место битвы на берегу. На нем генералы командиров склестнулись с огромными моллюсками, а сами главы городов помогали им позади. Маленький кудрявый мужчина просто указывал пальцем, и в выбранного мутанта летела металлическая оса. Атина управлял черной жидкостью, расстреливая ее моллюсков и прикрывая своих демонов, которые в первых рядах сражались. Молодая девушка спокойно стояла и вроде бы ничего не делала, но то и дело на землю валились мутанты и начинали биться в конвульсиях умирая страшной смертью. Яд. А Бабка медленно шевелила пальцами, управляя своими нитями. Еще двое пока бездействовали. Один из них худой мужчина с несравными усами и маленькими хитрыми глазами, а второй лысый мужчина, который своим ростом и физической мощью оставил далеко позади даже слона. Этот бугай убил самого большого мутанта. Просто наставив на него ладонь, воскликнула Алиса, а дядя рядом с ним вообще пока ничего не делал. Мы тут же направила сообщение на ноутбуке и спустя десяток секунд ей пришло видео. Она включила его. На нем темнокожий бугай стоял в полный рост на крыше джипа, высотой более двух с половиной метров, с бугрящимися по всему телу мышцами чуть вытянутой кверху, как яйцо, лысой головой, он башней возвышался над всеми. Темнокожий гигант поднял руку, ладонью указывая на океан, где из-под воды медленно выплывало что-то огромное. Но вот, спустя несколько секунд, водный мутант забарахтался в воде и умер. Бугай опустил руку, и видео закончилось. Это что сейчас было? Мэй оширашенно посмотрела на Алису. Не знаю, может он телекинетик или у него навык какой-то особенный. Мэй покачала головой. Он точно тридцатого уровня и класс у него золотой. Блин, это не входило в наши планы. «Мэй!» в ушах раздался тревожный голос Ани. Видео с Ордой попало в сеть. Теперь все знают, что к нам приближаются миллионы и миллионы зомби. Мэй закрыла глаза и выдохнула. Мало людей решились строить свои города на границе с Казахстаном. Обычно люди, следуя логике, ехали на север, где меньше народу. Мэй надеялась, что новость дойдет до них позже, хотя бы на день. Тюрьма и Союз паникуют. Они активизировались, начали собирать войска. Мы нам надо что-то делать. Ноутбук пиликнул. Аня, я на секунду. Аналитика в душе, опасаясь очередной плохой новости, нажала на значок. "Глава", говорил уго ее правая рука. "Новости от Оливии! Они наткнулись на базу разбойников и упустили Допеля!» Твою ж, подонков вырезали, нашли много еды, оружия, сферы предметов темной сферы и рабов". Очень много, в основном женщин и детей. Мэй устало вздохнула. Свяжись с городом опасной Оливии, пусть они людей пошлют за ними, а ребята, Мэй помассировала закрытые глаза. Пусть рабов охраняют. На севере много мутантов, опасно их от них оставлять. А когда сдадут людей, пусть возвращаются в Сангиз. Приказ принят. Допиля отпустим поинтересовалась Алиса, до этого слушавшая разговор. «Придется. сейчас вообще не до него, мы осеклась. Она более внимательно посмотрела на экран с Андреем и пробормотала: Он решил сейчас это сделать. Я устал. Очень-очень устал, вечерело. Солнце медленно клонилось к закату. Со стороны океана доносились звуки битвы. Я сидел на туше огромного насекомого и отдыхал. Мой бронежилет, треснувший шлемы, покоцанные очки лежали рядом. Как же я устал. Не знаю, что там делали главы городов, но в какой-то момент из океана донесся утробный рев и началось Сперва на нас накинулись насекомые, какие-то жучки, комары, осы, но с ними легко справлялся один из двух глав городов, толстяк, который гонял туда-сюда раскаленный песок. Только вот из-за этого и так немаленькая температура стала еще выше. и Я размахивал саблей, радовался, что мне выдали очки и потел. еще и солнце жгло. Я натурально мариновался в собственном соку. Но как оказалось, это были еще цветочки. Вскоре к насекомышам присоединились грызуны, а потом птицы, а потом змеи, а потом пауки, а потом подтянулись и более крупные хищники и ящерицы. Вот тогда пошла жара. Среди бойцов было много тех, кто неплохо владел навыками, мои два компаньона входили в их число. Парень с винтовкой метко плюс самыми разными снарядами, от точечных до взрывных, а Качок с мячом оказался еще и магом огня. Раскаленный песок с одной стороны и пламя с другой. Мне реально казалось, что я жарюсь». Стало чуть легче, когда толстого мужика сменил другой глава города, женщина средних лет, разумеется, темнокожая. Она, как я понял из навыков серебряный лорды ветра и бронзовый демонолог. Ее объятый острым ветром демоны, которые в основном были птицами, неплохо так проредили популяцию насекомых. Вообще среди темнокожих хватало демонологов каких только демонов они не бросали в бой: зайцы, пауки, обезьяны, змеи, даже один жираф мимо пробегал, своей башкой мутантов молотил. Но больше всего меня впечатлил демон-носорог. Я, когда увидел его так отвлекся, что мне в голову выстрелила языком какая-то ящерица, и я успел дернуться, поэтому попадание не прямое было. Но шлем треснул. За меня потом мой телохранитель отомстил. Из винтовки выстрелил и голову взорвал ее к хренам. Так вот, на огромном бордом и дымящемся демоне на стоял темнокожий воин с длинным копьем и очень мастерски протыкал всех мутантов на пути бешеного носорога. Я тогда подумал, что тоже такого хочу. Круто же. Эх. Я оглянулся. Все занимались своими делами. До меня никому нет дела. Сделав глоток воды, медленно достал из нагрудного кармана моей армейской формы батончик, раскрыл пачку и начал флегматично жевать. И мысленно замер, ожидая чего угодно. Сейчас вместо батончика, который я жую, в моем кармане лежала илонка. Уверен, мы уже получила оповещение, что я в сети. Теперь осталось дело за малым наушники. Выпил еще воды, осторожно оглянулся. Все устлано трупами. Люди отдыхают маленькими группами, болтают, едят. Мутанты отступили недавно, поэтому появилось свободное время. Поискал глазами Аллаю и не нашел. Ее куда-то в безопасное место увели, наверное. Доел батончик, начал надевать бронежилет, чтобы скрыть илонку. Да и вообще без защиты лучше долго не сидеть, Она мне сегодня несколько раз из жизни спасала. Затем осторожно надел очки, хоть они побитые все но глаза защищают, а это главное. Взял в руку треснувший шлем оглянулся. никто пока не парился с защитой. Люди отдыхали, хоть битва на океане и была в самом разгаре. Главное, к нам со стороны материка не везли, я постарался лечь поудобнее. Ну что ж, подождем. Мэй напряженно смотрела в экран, где Андрей лежал и Россияна рассматривал свой шлем. Не заметили. Над ее ухом с облегчением протянула Алиса, и Мэй вздрогнула. Да, не заметили, но Андрей слишком рискует. Сейчас один неверный шаг и план рассыплется как карточный домик. А ты представь себя на его месте. Он и так долго терпел. Андрей, молодец. Алиса хлопнула в ладоши. Он столько пережил и не сломался. Представь сама, каково ему было? из очень-очень сильного он стал очень-очень слабым. Еще и в рабство взяли, грозились гладиатором сделать. "Да", Мэй задумчиво кивнула. "Андрей, молодец". В ушах раздался звук соединения. Кто-то напрямую подключался к ней, а доступ к такому имели только члены ядра. «Мэй!» – в ушах раздался скрипучий голос Феди. "Мария предала нас". "Что?" Аналитик не сразу среагировала. "Лорд дождя, мэр города-крепости Мария, впустил через арку телепорта неизвестную группу людей. Он предал нас". Мэй закрыла глаза, несколько раз вдохнула и выдохнула. "Как это возможно?" Пока не принимай ничего, подключилась Аня. Ее голос подрагивал. Делаем вид, что все нормально. Понял, отключаюсь. Федя вышел. Он же кровавый договор подписывал, не понимающим мотала головой Мэй. Как? Мы слишком сосредоточились на западе и юге, мрачно вставила Лера. Север и восток считали безопасными, если бы не псы Феде, Мэй сглотнула она не могла себе представить последствия удара в спину, особенно сейчас, когда все висит на волоске. Мы мы на месте, раздался голос топора из другого канала. видим арену эту, что делать? Аналитик встряхнула головой. Ей сейчас нельзя отвлекаться на что-то другое, только не сейчас. Цент топор и стрелок стояли в тени высокого дерева и смотрели на возвышающуюся вдали арену. Сделана она была добротно, лучше, чем стена города темнокожих. Даже отсюда патруль видно, горестно пробормотал топор, сжав рукоятку оружия. Незаметно мы не пробьемся никак. Дайте мне время, стрелок говорил, не двигая головой. Его левый глаз-артефакт непрерывно мигал красным. «Ждем», – донесся из наушников в Даниэля усталый голос Мэй. "Мы сейчас разрабатываем план прорыва, микродроны уже исследовали арену". Вскоре солнце окончательно село, дозорные включили фонари, и вся арена осветилась ярким светом. "Теперь точно незаметно не получится", проворчал Топор. "Готово". Глаз стрелка вновь стал голубым. Камень под подаренный, это точно. И не только камень. Не знаю, что это, но я заметил там очень сильное существо. Думаю, что это монстр. Только этого нам не хватало, донесся жалобный голос Мэй. Тапру на миг показалось, что их стальной аналитик сейчас расплачется. Но мои быстро взяла себя в руки, не сломалась из-за непрерывных невзгод. Мы тоже не знаем, как пройти незамеченными. Слишком плотная защита, плюс там камер куча. Вот если бы прорыть подземный проход прямо к камню. Долго, впервые заговорил Фэн. Силой будем. Успеем до того, как генералы города придут. Он уверенно зашагал к стенам арены. Будьте осторожнее, ребят», – вздохнула Мэй. Единственный, кому она боялась приказывать Фэн. Он всегда пугал ее. Топор криво усмехнулся и двинулся следом. Нет, Фэн остановился и повернулся к нему. Будь пока со стрелком. Ищите позиции. Сейчас слишком опасно. Твоя защита слабая. «Фэн прав, Миш, обратилась по родному имени к Топору Май. Понимаю, процедил топор. Он стоял и смотрел в спину фену, которого начал обволакивать золотистый свет. А арена-то красивая, заметила Алиса, как Колизей в Риме. Они по его подобию и строили, хмыкнула Злата. Она закончила свои дела в лаборатории и присоединилась к девчонкам. Вместе с ней в комнате сидел очень серьезный Альфред которого только недавно посвятили в секрет исчезновения Андрея и вернувшаяся из рейда эльфа. Основные бойцы ядра в основном находились в крепости Игоря Молотобойца и готовились к волне из Китая, или в городе Кровавой Алисы и ждали атаки тюрьмы с союзом. «Фэн очень сильный", выдохнула эльфа. На экране огромная ладонь Будды врезалась в стену арены и разбила ее. Под обломками оказались погребены десятки, если не сотни темнокожих бойцов. Ура! Алиса захлопала в ладоши. Несколько раз смелькнули голубые лучи. Стрелок меткими выстрелами снял сильных защитников, которые пережили нападение сына. Мэй прикусила губу. Весть про монстра сильно ее встревожила. "Прыгает!" воскликнула Алиса. Цен, объятый образом Будды, взлетел. С Секунда, и с неба посыпались огромные золотые пальцы, проламывая пол арены. Мы напряглась, как струна, каждый ее нерв был на пределе. Гра! Раздался ужасающий рев. Из-под земли показалась огромная лапа, а затем такая же здоровенная голова, Плоская, черная, гладкая, жуткий монстр медленно вылез из недр арены. Все в комнате замолчали. Восемь конечностей, весь покрыт чем-то странным, похожим на металл, без глаз и с щелью вместо рта. Вуш! красный снаряд, оставляя после себя трассирующий след, врезался ему в голову и лишь слегка откинул его, а стрелка не оставила на монстре даже царапины. «Матерь Божья, альфред перекрестился. Это что такое? Мэй закусила губу. На экране было видно, как люди испуганно разбегаются и что-то кричат. Один из дронов подлетел к перепуганному охраннику. Пожиратель душ, пожиратель душ, в ужасе орал тот, убегая, и его лицо было перекошено от ужаса. Мэй и Злата переглянулись. Андрей, вдруг вскрикнула Алиса. Мэй быстро перевела взгляд на другой экран, Ее глаза расширились от ужаса. Отдохнуть нам особо не дали. Вскоре на нас напала волна антилоп. Не знаю и знать не хочу, каким хреном их сюда принесло, но в этот раз все было намного опаснее. Сразу два головнегра вступили в битву. Плюс со стороны океана к нам присоединился третий. Я его случайно заметил, мелкий кудрявый мужик с металлическими осами. Ху Я отпрыгнул от древесной антилопы и несколькими быстрыми ударами убил ее. Сложно, очень сложно. Я же не боец ближнего боя. Я, блин, повелитель крови. Пригнулся и перекатом ушел от разъяренной мускулистой антилопы. Ее тут же взял на себя качок с мечом. Я выдохнул, оглянулся. Хрен наш кудрявый мелкий мужик, который раньше выглядел обычно, Сейчас летел над пулем боя и уничтожал антилоп пачками. Только вот летел он на прозрачных крыльях. Его голова была большой и очень похожей на жабью, а антилоп он мочил выстрелами с языка. Ну и осы его будто с ума сошли, пробивали тела мутантов как бумагу. Я чуть не профукал удар копытом от водной антилопы. Резким тычком проткнул ей снизу голову с саблей, отступил. Бах! Впереди раздался взрыв. Кудрявый жаба-мужик свистнулся с трехметровой дымящейся антилопой. Блин, все вокруг заволокло дымом, хреново видно. Я чисто на рефлексах отпрыгнул от мелкой и очень быстрой антилопы, взмахом сабли отрубил ей башку. Заметил приближение сбоку и хотел было атаковать. Но это свой подбежал, мой охранник-качок. Я оглянулся в поисках врагов. Мое тело само среагировало на опасность. Я дернулся, но не успел, почувствовал боль, Удивленно повернул голову и увидел лицо качка, Искаженное ненавистью лицо. Он несколько раз воткнул в меня нож, прошипел в ухо: За брата! И быстрым шагом скрылся. А я, падая, наконец вспомнил, где его видел. Когда меня вели к и я через стекло коттеджа заметил старика. Он также смотрел на меня с искренней ненавистью. Они очень похожи, прям лицо в лицо. А ведь в том доме жил человек, сына которого я избил палкой.